Глава 22 Преобразование компании в бережливое обучающееся предприятие на основе Дау-Тойоты. Подмастерье Элвин. Истории мастера Элвина. Книга 3 Элвин, герой серии научно-фантастических романов Орсона Скотта Карда, способен различать самые крохотные объекты и видеть, когда состояние вещей отклоняется от нормы. Например, он видит, что кость сломана, а в куске железа есть трещина. Элвин способен вернуть объекту его нормальное состояние, которое предстает перед его мысленным взором. Кость срастается, а железо вновь становится целым и невредимым. Он наблюдает за двумя людьми, поначалу незнакомыми друг с другом, Которую узнают, что много лет занимались одним и тем же. Тайно освобождали рабов, а значит, согласованно работали на одну и ту же цель. При этом на него снизошло озарение, и он понял, что социальные связи между людьми могут быть так же сильны, как физические связи между атомами, что позволяет создать единое целое, которое гораздо больше и мощнее, чем совокупность отдельных частиц. Урок и секрет у Тойоты также прост. Тойота создает связи между отдельными личностями и партнерами, и они начинают действовать согласованно, работая на общую цель. Это отличает Тойоту от большинства остальных компаний, которые состоят из индивидов и в которых, по словам Элвина, люди дезорганизованы. Никто не знает, что представляет собой другой. Никому нельзя доверять, и никто не доверяет тебе. Вопрос в том, как от одного состояния перейти к другому.